Глава 14. Эпиграф. И помните, если вы воспользуетесь руками, или любой другой частью тела, или произнесете хотя бы слово, вы потеряете шанс выиграть 10 тысяч долларов. Желаю удачи. Дик Кларк. Агаста оказалась совсем не похожей на Олдтаун. Это был современный город безумного веселья, город полный наркоманов, маньяков и просто сумасшедших. Они услышали Агасту задолго до того, как достигли ее. Гаррати снова и снова вспомнил про океанский прибой. Шум толпы был слышен за пять миль. Иллюминация окрасила небо апокалиптическим пастельным цветом. Могло показаться, что город горит. Они сбились ближе друг к друг другу, как коровы в грозу. Этот рев толпы таил для них угрозу. Гаррати так и видел этого алчущего бога великой толпы раскинувшего вокруг агаста свои багровые щупальцы и грозящего пожрать их всех живьем. Сам город был растерзан и пережеван этим всемогущим божеством. Агаста не было. Не было тучных теток, красивых девушек, пухлощеких детей с облаками сладкой ваты. Не было маленьких итальянцев, разбрасывающих ломти арбуза. Только толпа. Без лица, без тела, без мысли. Только голос толпы и глаза толпы. Толпа была одновременно богом и мамонной. Она требовала страха и поклонения, требовала жертв. Они шли по щиколотку в конфетти. Они теряли и находили друг друга в отблесках репортерских вспышек. Гэрэти поймал какой-то листок. И увидел самого себя, оглядевшего с обложки пособия по бодибилдингу. Поймал другой и увидел Джону Траволту. Наконец, на вершине холма, откуда в обе стороны открывался вид на беснующуюся толпу, их встретил майор, похожий на галлюцинацию, в своем джипе в свете ослепительных красно-белых прожекторов. И участники показали, что струны их эмоций не порваны, а только расстроены, как гитара в руках неумелого игрока. Они, все 37 оставшихся, хрипло кричали, не слыша собственных голосов. Они кричали и кричали, и толпа, не услышав, а скорее угадав их намерение, забилась от восторга, принимая это их жертвоприношение. Гаррити почувствовал острую боль в груди и все равно не мог замолчать, хотя и понимал, что он на грани помешательства. Спас их всех участник по фамилии Миллиген, который упал на колени, зажав уши. Потом он начал тереться носом об асфальт, как мягким мелом, о классную доску. Гаррити подумал, что парень сотрет себе весь нос, Но его милосердно пристрелили. После этого они перестали кричать. «Ну что, твоя девушка уже близко?» – спросил Паркер. Он не выбился из сил, но как-то смягчился, и теперь казался Герроти вполне неплохим парнем. «Миль пятьдесят или чуть больше. Счастливый ты, Герроти!» «Я?» – он был удивлен. Или Паркер над ним смеется? «Ты увидишь свою девушку, свою мать. А мы никого, кроме этих свиней». Он указал на толпу, которая приняла этот жест за приветствие и разразилась рукоплесканиями. «Я скучаю по дому, и мне страшно». «Я и свиньи внезапно закричал он толпе, которая зааплодировала еще громче. «И я боюсь. Мы все далеко от дома. Что с того, что я их увижу? Я ведь даже не смогу до них дотронуться». «Правила... Я знаю правила. Разрешен телесный контакт в пределах дороги». Но это не то. Тебе легко говорить. Ты их хотя бы увидишь. «Может, от этого будет только хуже», — ставил Макфрис, идущий чуть позади. Они проходили мимо большого желтого светофора, и Геррити, не отрываясь, смотрел в его испуганный мигающий глаз. Вы испиателе», — сказал Паркер, и уменьшив скорость, отстал от них. «Он, похоже, думает, что мы с тобой влюбились», — сказал Макфрис. «Что?» «Неплохой парень», – Макфрис задумчиво смотрел на Гэрити. «Может, он и не совсем не прав. Может, поэтому я и спасаю тебя?» «С моей-то я думал, извращенцам нравятся нежные мальчики», – он испытывал неловкость. Внезапно Макфрис спросил. «А ты позволишь мне тебе подрочить?» «Что за...» – начал Гэрити, но Макфрис перебил. «Ладно, брось». Ты ведь даже не знаешь, шучу я или нет. Гэрроти пересохло в горле. Конечно, в сравнении со смертью все это было пустяком. Но он не хотел, чтобы Макфрис касался его. Так. Ну, раз ты мне спас жизнь... Это значит, да? Делай, что хочешь, – ряфнул Гэрроти. И, задремавший пирсон испуганно скинул голову. Что хочешь. Макфрис рассмеялся. Молодец, Рэй, так держать. Я отошел, оставив его в полном недоумении. Ему все мало, сказал Пирсон. Что? Почти 250 миль. Мои ноги будто налиты отравленным свинцом. А этому черту Макфрису все мало. Он как голодающий, который еще пьет слабительное. Думаешь, он хочет более? А ты как думаешь? Он мог бы повесить на шею табличку. Сделай мне больно. Не знаю, Гэррити хотел еще что-нибудь сказать. Но Пирсон уже отключился. Гэррити вдруг заметил, что он потерял туфли. Его спортивные носки белели в темноте. Они прошли указатель Льюистон-32 и через милю светящийся щит, возвещавший Гэррити-47. Гэррити хотел подремать, но не смог. По спине его будто пропускали ток высокого напряжения. Тупая боль в ногах давно сменилась острой И с каждой минутой она становилась сестрее. Он не чувствовал голода, но заставил себя поесть. Некоторые из идущих напоминали ходячие скелеты. Гарри не хотел быть таким. Хотя, конечно, он тоже таким был. Он провел рукой по ксилофону своих ребер. «Что-то я давно не видел Барковича», — сказал он, чтобы вывести Пирсона из зацепенения, которое слишком напоминало ему Олсона. Говорят, вагасть у него немела нога. Геретти обернулся и стал высматривать Барковича в темноте. Тот плелся в хвосте, уставив глаза в одну точку, и монотонно беседовал сам с собой. «Привет!» Геретти сбавил шаг и подошел к нему. Баркович споткнулся и получил предупреждение. «Уже третье!» «Вот!» — крикнул злобно. «Видел? Теперь ты и твои вонючие дружки довольны!» Вид у тебя не очень, заметил Гэрити. И это все входит в план, понятно? Помни, что я тебе говорил? Вы мне не верили. Олсон не верил, и Дэвидсон тоже. Его голос понизился до слюнявого шепота. Гэрити, я сплясал на их могилах. Нога болит? Тихо спросил Гэрити. Осталось всего 35. Они все подохнут этой ночью, вот увидишь. Утром на дороге не будет и десятка, Гэрити. Они тоже все подохнут. Гаритти вдруг понял, что Барковичу конец. Он почувствовал себя очень сильным, ему захотелось побежать к Макфрису, не обращая внимания на режущую боль в ногах, и сказать ему, что он победил. «Что ты попросишь?» — спросил он, — «когда выиграешь?» Баркович самодовольно усмехнулся, как будто ждал этого вопроса. Его лицо в колеблющемся свете казалось перекошенным и измятым. «Пластиковые ноги!» – прошептал он. «Пластиковые ноги!» «А я тебя отрежу, суну в стиральную машину, Я буду крутить, и крутить, и... «Я думал, ты попросишь себе друзей!» – говорит, охватило безумное чувство триумфа. «Друзей?» «У тебя ведь их нет! Все будут рады, когда ты умрешь, Гэри!» «Никто не пожалеет о тебе!» «Может быть, я подойду и плюну твои мозги, когда они растекутся по дороге?» «Может быть, мы все так сделаем?» Безумие переполняло его. Он будто снова бил Джимми стволом ружья. Текла кровь. Джимми кричал. Его переполняло дикое животное чувство справедливости. «Почему ты ненавидишь меня? Я не хочу умирать. Тебе нужно, чтобы я извинился?» «Я извиняюсь. Я извиняюсь. Я...» «Мы плюнем на твои мозги», — упрямо повторил Герроти. Баркович уставился на него невидящими глазами. «Извини», — пробормотал Гэрроти и поспешил прочь. Сзади ударили, упали два тела, и одним из них наверняка был Баркович. Теперь это была его вина, он стал убийцей. Потом он услышал смех Барковича, высокий и безумный. «Гэрроти, Гэрроти, я спляшу на твоей могиле, я спляшу!» «Заткнись», — крикнул Абрахам. Баркович замолчал, потом начал рыдать. «Нехороший мальчик Эйп», — сказал Коли Паркер. «Заставил нашего крошку плакать. Он пожалуется мамочке». Баркович не умолкал. От его рыдания у Гэрротти Мороз пошел по коже. «Наш ябеда пожалуется мамочке», — оглянулся Квинс. «Ай-яй-яй, Баркович, как не стыдно». «Оставьте его в покое», — прокричал про себя Гэрротти. «Вы не знаете, как ему больно». Но он лицемерил. Он хотел, чтобы Баркович умер. Предвкушал эту смерть. А Стеббинс там сзади, должно быть, смеялся над ними всеми. Он поспешил к Макфрису, который шел задумчиво, глядя на толпу. «Поможешь мне решить задачу?» – спросил Макфрис. «Какую?» «Кто из нас в клетке? Мы или они?» «Все мы в клетке у майора», – Гарритти засмеялся. «Говорят, Баркович доходит?» Думаю, да. Я не хочу больше увидеть. Обидно. Так ожидать чего-то, а под конец разочаровываться. Может, это и есть настоящая правда жизни? Не знаю. Это все равно, что всю жизнь тренироваться в прыжках в шестом, а потом попасть на Олимпиаду и подумать: а чего это я припер сюда с этой дурацкой палкой? Ага, говорит, что-то беспокоило. Он задумался. Потом спросил Макфриса и подошедшего к ним Бейкера. «А вы видели Олсона перед тем, как он получил пропуск? Его волосы? А что с ними такое? Они посидели». «Да нет, не может быть», — голос Макфриса звучал испуганно. «Это была пыль». «Посидели», — настаивал Герроти. «Будто он провел на этой дороге всю жизнь». «И знаете, когда я это увидел, я подумал, может, это и есть бессмертие?» Он замолчал, ощущая, как легкий ветерок, из темноты обдувает его лицо. «Я иду, я шел, я буду идти», прогнусаил Макфрис. «Переведите на латынь». Они шли. В толпе мелькали огоньки сигарет, фонарики, вспышки фотоаппаратов, земные созвездия, тянущиеся вдоль дороги в вечность. «Фу ты», – Гороть вздрогнул, – «с ума можно сойти». «Это точно». Пирсон нервно засмеялся. Они поднимались на длинный пологи холм. Дорога будто стала тверже, и Герати казалось, что он чувствует под подошвами каждый камешек. Ветер ворошил по их пути бумажный мусор, и иногда им приходилось пробираться через кучу конфетных оберток, пакетиков из-под попкорна и сигаретных пачек. Что там впереди? спросил Макфрис. Герати закрыл глаза, припоминая. «Маленькие городки, я не помню. Будет еще Льюстон, второй город штата, больше Агасты. Мы пройдем прямо по главной улице. Раньше она называлась Лизбонн-стрит, а теперь Коттер авеню Речь же котер единственным из мэна, выиграл длинный путь. Он умер?» – спросил Бейкер. «Да, у него было кровоизлияние в глаз, и он пришел к финишу полуслепым». Он умер через неделю или около того, словно оправдываясь, и закончил. Это было уже давно. Все молчали. Конфетные обертки потрескивали у них под ногами, как отзвук далекого лесного пожара. Из толпы вылетела ракета и унеслась куда-то в сторону Льюстона. В край бюшонов и Лавескию. Край надписей здесь еще говорят по-французски. А за Льюстоном... «Мы свернем шоссе 196 на 112 к Фрипорту, где я увижу свою девушку и маму. Потом мы выйдем на дорогу номер один, и на ней это все и кончится». Они услышали выстрел. «Это Баркович или Квинс», — сказал Пирсон. «Не знаю. Один из них еще идет». Баркович рассмеялся в темноте все тем же безумным смехом. «Нет еще, сволочь, я еще здесь». «Я здесь!» Он кричал все громче и пронзительнее. Потом его руки внезапно взметнулись вверх, и он начал раздирать собственное горло. «О боже!» – простонал Пирсон, и его стошнило. Они бежали от него, он продолжал идти, осыпая их проклятиями, задрав к небу лицо, утратившее всякое человеческое подобие. Потом крики смолкли, Бартович упал, и его застрелили, живого или мертвого. Гаретти повернулся и пошел вперед. На лицах тех, кто шел вокруг него, он видел отражение собственного ужаса. В судьбе Барковича все увидели прообраз того, что случится с ними всеми на этой пыльной кровавой дороге. «Мне плохо», — ровным голосом сказал Пирсон. «Плохо. Не надо. Мне плохо. О, Боже!» Макфрис глядел прямо вперед. «Хотел бы я сойти с ума», — сказал он сквозь зубы. Только Бейкер молчал. И это было странно, потому что Гэрротти вдруг почуял благоухание лузианской жимолости, услышал кваканье лягушек и тяжелый гуденья цикад. И еще он увидел, как тетка Бейкера качается взад-вперед в своем кресле, улыбаясь и слушая лягушек, цикад и далекие голоса из старенького приемника. Качается и качается, улыбающаяся и довольная, как кот, почуявший сметану.